Глава 2 «Господи!» — я продолжала водить ладонью по стене в поисках остальных выключателей. «Ты меня до смерти напугал! Что ты здесь делаешь?» «Это мой дом», — напомнил Паркер. «А что здесь делаешь ты?» К тому времени свет был включен повсюду во всем огромном пространстве нижнего этажа с его сводчатыми потолками и холлом, протянувшимся между Паркером и мной. Услышала шум, и я подняла фонарик, словно в доказательство. Паркер склонил голову на бок знакомым движением, словно согласился с чем-то. У него отросли волосы, а может, он стал причесываться по-другому, но благодаря этому очертания его лица смягчились, скулы слегка сгладились, И когда он обернулся, на секунду я увидела в нем отражение Сэдди. Он сменил позу, и Сэди исчезла. «Не ожидал, что ты все еще здесь», — сказал он. Как будто весь прошлый год их местный бизнес работал исключительно по инерции. Я чуть было не ответила, где же мне еще быть. Но тут он усмехнулся, и я сообразила, что должно быть, мое появление без стука стало для него нешуточной встряской. Вообще-то я уже не раз собиралась уйти, и не только из бизнеса, но и покинуть город. Я пришла к убеждению, что в самой его сердцевине скрыта некая отрава, которую, по-видимому, никто не замечает. Но я не просто занималась бизнесом, не просто работала, я строила здесь свою жизнь и была слишком крепко привязана к этому месту. И все же порой мне казалось, что пребывание здесь — не что иное, как испытание на выносливость, граничащее с мазохизмом. Я даже не знала уже, что именно пытаюсь этим доказать. Мое сердце немного успокоилось. Я не заметила машину, сказала я, оглядываясь по сторонам и отмечая перемены. Две кожаные сумки у подножия широкой лестницы, связку ключей на столике у входной двери, откупоренную бутылку на гранитном кухонном островке, кружку рядом с ней и самого паркера в рубашке с закатанными рукавами и расстегнутый верхней пуговицей, словно он только что вернулся с работы, а не был застигнут в пустом доме среди ночи. «Она в гараже. Я только этим вечером приехал». Я прокашлялась и кивнула в сторону сумок. «А Лус здесь?» Упоминаний о ней я уже давно не слышала, но наши разговоры с Грантом сводились к бизнесу, а в отсутствие Сэдди некому было посвятить меня в подробности личной жизни Ломанов. Всплывающие слухи ничего не значили. Я сама нередко становилась предметом безосновательных сплетен. Паркер встал у кухонного стола островка, так что теперь его обширная поверхность разделяла нас, взял кружку и сделал большой глоток. «Только я». «Мы взяли паузу», — сообщил он. «Взяли паузу». Именно так выразилась бы и Сэдди. Неопределенно, оптимистично — и словно речь шла о чем-то несущественном. Но его пальцы, сжавшиеся на кружке, и взгляд, который он отводил, сказали мне об обратном. «Ну что ж, проходи. Выпьем вместе, Эйвери». «Мне завтра с самого утра надо на объект», — сказала я, но наткнулась на его ответный взгляд и осеклась. Он ухмыльнулся, достал вторую кружку и плеснул в нее. По выражению лица Паркера было ясно. Ему в точности известно, кто я — и притворяться бессмысленно. Неважно, что в настоящее время я присматриваю за всей недвижимостью его семьи в Литлпорте. Шестилетних сезонов достаточно, чтобы неплохо изучить чей-либо характер. А я знала его гораздо дольше. Так обстояло дело для тех, кто вырос здесь. Среди Рэндалфов из хоукс риджа шоров, которые перестроили старинный постоялый двор на углу городской площади, Затем принялись заводить романы на стороне, и теперь делили свой просторный участок, как ребенка при разводе, никогда не появляясь там одновременно. И Ломанов, которые сначала поселились высоко на утесах, откуда был виден весь Литл порт а затем стали расширяться, пускать ростки по всему городу, пока их фамилия не превратилась в синоним летнего отдыха. Дома, сдающиеся в аренду, семья, вечеринки, некие перспективы. Местные жители прозвали главную резиденцию ломанов «Брейкерс» — завуалированный выпад, благодаря которому некогда объединились все мы, остальные. «Брейкерс» — разрушители, узурпаторы. Отчасти это была отсылка к расположению дома возле Брейкер-Бич, отчасти намек на особняк вандербильтов в Нью-Порте и уровень обеспеченности, о котором ломаны и мечтать не могли. На этот счет всегда прохаживались шепотом. В соль шутки были посвящены все, кроме ее героев. Паркер пустил вторую кружку скользить ко мне по поверхности стола, ее содержимое плеснулось через край. Так бездумно он вел себя лишь в тех случаях, когда был уже близок к тому, чтобы напиться в стельку. Я рассеянно повертела кружку туда-сюда, по столу. Он вздохнул и обернулся, окидывая взглядом гостиную. «Боже, это место!» — произнес он, и я поднесла кружку к губам, потому что не видела Паркера одиннадцать месяцев, потому что поняла, что он имеет в виду. Это место, этот дом, теперь без седи. Увеличенный снимок их семьи, сделанный несколько лет назад, все так же висел над диваном. Все четверо улыбались, одетые во все бежевое и белое а на дальнем плане виднелись не в фокусе дюны Брейкер-Бич. Точно так же, как и Паркер, я видела эти до и после. Он поднял кружку и чокнулся с моей так лихо, что сразу стало ясно. Для него это далеко не первая порция, на случай, если я этого еще не поняла. «Вот-вот», — нахмурился он, — так всегда говорила Сэдди, когда мы готовились к поединку. «Стопки в ряд, пей подряд». «Вот-вот». Подкреплялись, двигаясь она в одну сторону, а я в другую. Опрокидывались стопки, содержимое обжигало мне горло, горели губы. При первом глотке я прикрыла глаза, ощущая расслабление и тепло. «Ну-ну», — тихонько отозвалась я по привычке. «М-да». Паркер налил себе еще полкружки. «Вот так вот». Я села на табурет рядом с ним, Обхватив ладонями свою кружку. Надолго ты сюда? спросила я и задумалась, неужели это из-за луз? Неужели они жили вместе, а теперь ему понадобилось куда-нибудь сбежать? До церемонии открытия. Я сделала еще глоток размером больше, чем собиралась, словно уворачивалась от мыслей о предстоящей дани памяти Сэди, предполагался памятник в виде бронзового колокола, который не звонит у входа на Брейкер-бич дабы все души нашли дорогу домой. Должна была гласить высеченная вручную надпись. Ее выбрали голосованием. В Литтл-Порте полным-полно памятников, и я давно присытилась ими. С вдоль пешеходных дорожек, статуи рыбаков перед мэрией мы были отданы в услужение не только отдыхающим, но и усопшим. Моему отцу достался класс в начальной школе. Маме Стена в галерее на Харбор-драйв. Золочёная табличка в обмен на утрату. Я поёрзала на своем месте. «Твои родители приедут?» Он покачал головой. «Отец занят. Страшно занят. А Би, пожалуй, для нее эта мысль была бы далеко не самая удачная». А я и забыла, что Паркер и Сэди называли Бьянку Би, но только за глаза, а в ее присутствии никогда и всегда отстраненно, словно их разделяло огромное расстояние. Я считала это эксцентричностью, свойственной богатым. Бог-свидетель, за годы я подметила за ними немало таких причуд. «Ну, как жизнь, Паркер?» Он повернулся на табурете ко мне, будто только что сообразил, что я здесь и кто я, а кинул взглядом мое лицо. «Не очень!» Он обмяк на своем месте, Я знала, что откровенным его сделало спиртное. Сэдди была моей лучшей подругой с того самого лета, как мы познакомились. Ее родители чуть ли не удочерили меня, оплачивали мою учебу, пообещали работу, если я докажу, что достойна ее. Я жила и работала у них в гостевом доме несколько лет подряд, с тех пор, как Грант Ломан купил дом моей бабушки. И за все то время, пока мы существовали в одной плоскости, паркер редко высказывал хоть сколько-нибудь глубокие замечания. Он дотянулся до свисающей пряди моих волос, легонько дернул за нее и отпустил. У тебя волосы изменились. а я провела ладонью сбоку по голове, приглаживая волосы. вид моей прически изменился не в результате активных действий, а скорее как следствие движения по пути наименьшего сопротивления. Я выждала год пока отрастет милирование, и волосы снова станут темно каштановыми а затем обрезала их по плечи, сохранив косой пробор. Вот в чем отличие отношений с людьми, с которыми видишься только летом. В переменах нет никакой постепенности. Мы росли скачками, менялись внезапно. «Ты выглядишь старше», — и он сразу же добавил, «Ничего плохого в этом нет». Я почувствовала, как теплеют мои щеки и поспешила поднести кружку ко рту, чтобы скрыть румянец. Все дело было в спиртном и в ностальгии, и в этом доме, как будто все и всегда на грани взрыва. Летний психоз называл это состояние Коннор, и название привелось без каких-либо стараний с его стороны. «Мы и правда старше», — ответила я, вызвав у Паркера улыбку. «Может, тогда перейдем в гостиную?» — спросил он, а я так и не поняла, над кем он потешается — над собой или надо мной. «Сбегаю только в ванную», — сказала я. Мне требовалось время. Паркер умел смотреть так, что казалось, будто ты единственное что в мире достойно внимания. До Луз я видела, как он прибегал к этому взгляду десятки раз с десятком других девчонок. Не хочу сказать, что я о нем никогда не задумывалась. Я прошла через холл и скрылась за боковой дверью. В этой ванной комнате... Ничем не закрытое окно, обращенное к океану, находилось прямо над унитазом. Все окна в доме, откуда открывался вид на воду, оставались незашторенными. Будто в противном случае о присутствии океана можно было забыть. Песок и соль, казалось, проникают здесь повсюду. Набиваются в зазор между бордюром и проезжей частью, вызывают ржавение машин, непрестанно атакуют деревянные фасады магазинов вдоль Харбор-драйв. Проведя пальцами по волосам, я уловила соленый запах ветра. Пока я плескала в лицо водой, мне показалось, что под дверью прошла тень. Я закрыла воду и уставилась на дверную ручку, затаив дыхание, но ничего не произошло. Просто померещилась, всплыла надежда из давней памяти. В этом заключалась странность дома Ломанов. Ни на одной внутренней двери не было замка. Я так и не поняла, то ли это конструкторский просчет, выбор в пользу гладких круглых ручек в старинном стиле, то ли он предназначался для того, чтобы подчеркивать элитарность. Для того, чтобы перед закрытой дверью всегда приходилось делать паузу, чтобы постучать, и напоминал о неких ограничениях, свидетельствовал, что здесь невозможны секреты. Так или иначе, по этой причине я познакомилась с Эдди Ломан. «Здесь» в этой самой комнате. До этого мне уже случалось видеть ее. Шло лето после выпускного. Минуло почти шесть месяцев со смерти моей бабушки. Ледяная дорожка с мозга, а затем инсульт, в результате которого я осталась последней из гриров в Литлпорте. Меня, необузданную и опасную, принесло рекошетом через всю зиму. Я доучилась благодаря щедрости клиенток, записывающихся на макияж, и особым обстоятельствам. Становилась поочередно и в равной степени непредсказуемой и ненадежной. И все же находились такие люди, как Ивлин, соседка моей бабушки, которые время от времени подкидывали мне мелкую работу и следили, чтобы я кое-как перебивалась. Но тем чаще и ближе я сталкивалась с тем, чего не имела. «Вот она, беда таких мест, как это. Все происходит у всех на виду, в том числе и жизнь, которую тебе никогда не видать. Старайся свести концы с концами, держи все под контролем, и сможешь открыть на набережной ловчонку и продавать мыло ручной работы или же организовать банкетную службу на кухне местного отеля. Можешь зарабатывать себе на жизнь или на подобие жизни вдали от берега, в море, если достаточно любишь его. «Можешь продавать мороженое или кофе от магазина, который функционирует в основном 4 месяца в году, и благодаря этому продержишься. Можешь иметь мечту, если готова пожертвовать чем-нибудь ради нее, ровно до тех пор, пока остаешься невидимой, как и было задумано». Ивлин наняла меня на вечеринку «Здравствуй, лето!» к Ломанам. Я переоделась в форму, черные брюки, белая рубашка, Волосы собрала в хвост на затылке. Она предназначалась для того, чтобы не выделяться, оставаться незаметной. Когда я сидела на опущенной крышке унитаза и обматывала основание ладони туалетной бумагой, мысленно чертыхаясь и пытаясь остановить кровь, дверь открылась и бесшумно закрылась вновь. Сэдди Ломан застыла лицом к двери, прижав к ней ладони и наклонив голову. Когда встречаешь человека, который прячется в ванной, «Сразу же понимаешь о нем кое-что». Я прокашлялась и резко встала. «Извините, я просто...» Я попыталась обойти ее по широкой дуге, прижимаясь к стене и стараясь оставаться невидимой и невзрачной. Она даже не попыталась разглядывать меня не так оценивающе. «Я не знала, что здесь кто-то есть», — произнесла она. «Никаких извинений, потому что Сэдди Ломан ни перед кем и не должна извиняться» она ведь у себя дома». Розовый румянец пополз вверх по ее шее. Эту реакцию мне предстояло досконально изучить в дальнейшем, как будто это я ее застукала. «Проклятие светлой кожи», объясняла она позднее, как и бледные веснушки на переносице, которые молодили ее, поэтому ей приходилось чем-нибудь компенсировать излишний юный вид. «С тобой все хорошо?» спросила она, нахмурившись и, глядя, как кровь пропитывает туалетную бумагу на моей кисти. «Ага, просто порезалась!» Я прижала бумагу к рамке, но это не помогало. «А с тобой?» «Да так, сама понимаешь!» неопределенно отозвалась она, помахав рукой. Но я не понимала. Тогда еще нет. Только потом разобралась, что значит этот небрежный жест. «Все эти ломаны!» Она протянула руку к моей руке, подзывай меня к себе, и мне не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Размотав бумагу, она наклонилась и поджала губы. «Надеюсь, у тебя сделана прививка от столбняка», — сказала она. «Первый признак — спазм челюстей». Она сжала челюсти, клацнув зубами. «Жар, головные боли, мышечные спазмы. До тех пор, пока не потеряешь способность глотать или дышать. Далеко не самая быстрая смерть». Вот о чем я. Она подняла на меня взгляд ореховых глаз. Стояла она так близко, что я видела стрелки, наведенные под ее глазами, и легкую неровность там, где дрогнул ее палец. Это я ножом, объяснила я, на кухне, а не грязным гвоздем. Я считала, что от таких ран бывает столбняк. А вот как! Но все равно, будь осторожна. Любая инфекция, попадающая в кровь, может привести к сепсису. И если уж речь об этом, тоже удовольствие так себе. Я так и не поняла, всерьез она говорит или шутит. Но криво улыбнулась, и она тоже. «Изучаешь медицину?» — спросила я. Она издала короткий смешок. «Финансы! По крайней мере, таков план. Увлекательно, правда? Разные способы умереть, просто личный интерес». В то время она еще не знала о моих родителях и о том, насколько быстро или медленно они умерли. Еще не представляла, как часто я думала об этом, потому я и простила ей легкомысленность, с которой она обсуждала смерть. Но на самом деле было в этом что-то почти лесное, Незнакомый мне человек, не моргнув глазом, сыплющий шутками о смерти в разговоре со мной. «Шучу!» — пояснила она, вводя моей рукой над раковиной под струей холодной воды, приглушающей сжение. У меня в животе все сжалось от смутного воспоминания, которое я не смогла уловить, внезапного приступа тоски. «Это мое самое любимое место в мире. Ничему плохому не позволено случаться здесь. Я запретила». Она порылась в нижнем ящике шкафчика и достала бинт. Под раковиной обнаружился целый арсенал мазей, перевязочного материала, швейных наборов и средств для ванной. «Ого!» «Ты подготовилась к чему угодно!» — не удержалась я. «Кроме вуаеристов! она кивнула в сторону незашторенного окна и коротко улыбнулась. «Повезло тебе!» — заметила она, расправляя бинт. «Чудом вену не задела!» «Ой, у тебя кровь на свитере!» — ахнула я, ужаснувшись тому, что нечто, принадлежавшее мне, запятнало ее. «Идеальный свитер поверх идеального платья в этот идеальный летний вечер!» Поводя плечами, она стащила свитер, скомкала его и швырнула в фарфоровое ведерко. Наверняка стоившая больше, чем мне платили за целый день работы. Она улизнула так же бесшумно, как вошла, а я осталась в ванной. Случайная встреча, решила я. Но это было лишь начало. Благодаря неловкому движению ножа мне открылся целый мир. Мир недосягаемого. И вот теперь, мельком взглянув на себя в то же зеркало и поплескав лицо водой, чтобы охладить щеки, я почти слышала ее приглушенный смешок. Видела взгляд, каким она одарила бы меня, узнав, что ее брат и я пьем одни в этом доме среди ночи. Я уставилась на свое отражение, на запавшие глаза и вспоминала. «Не делай этого! Не надо!» для пущей уверенности громко прошептала я. Сам акт произнесения этих слов призывал меня к ответу, содержал нечто, находящееся во мне. Иногда помогало представлять, как те же слова выговаривает Сэдди, словно колокольчик звенит у меня в груди, не давая свернуть с пути. Паркер растянулся на диване под старинным семейным портретом, рассеянно глядя через незашторенные окна в темноту. Я засомневалась в том, что правильно поступила, оставив его на время, и решила впредь действовать осторожнее, выискивать то, что скрыто в глубине слова или жеста. — Допивать ты же ведь не будешь! — сказал он, по-прежнему уставившись в окно. Дождевая капля ударила в стекло, затем вторая. Вдали от берега вспыхнул зигзаг молнии. — Мне надо вернуться, пока не началась гроза, — объяснила я, но он отмахнулся. Не верится, что у них снова вечеринка. До него это как будто лишь сейчас дошло. Церемония открытия памятника, а затем плюс одна. Он сделал глоток. Типичное явление для этих мест. Он, наконец, повернулся ко мне. «Ты идешь? «Нет», — ответила я, как будто это было мое решение. Не могла же я сказать ему, что в этом году я вообще не в курсе насчет вечеринки «плюс одна», Будет ли она, и если да, то где? До конца сезона оставалось еще недель пять, а вечеринки — ни слуху, ни духу. А Паркер не успел пробыть здесь и пары часов, и уже все знал. Он сразу же кивнул. С точки зрения Ломанов, правильный ответ был возможен всегда. Я быстро убедилась, что вопросы они задают не для того, чтобы выяснить твое мнение, а чтобы оценить себя. Я сполоснула свою кружку, продолжая держать дистанцию. «Если ты остаешься, я вызову уборщиков». «Эйвери, подожди», — попросил он, но я не стала ждать, когда он продолжит. «Выспись, Паркер», — он вздохнул. «Пойдем завтра со мной». Я застыла, держась за гранитный кухонный стол. «Пойти с тобой? Куда?» «На эту встречу с комитетом по поводу церемонии открытия», — он нахмурился. «Ради Сэдди». «У них обед на Бэй-стрит. Мне бы не помешало там присутствие друга». «Друга. Можно подумать, мы дружили». «И тем не менее». «Ладно», — сказала я, впервые за почти год ощущая знакомые признаки лета. «Бэй-стрит» показалась мне выбором Паркера, а не комитета. Там у Ломанов имелся постоянный столик, хотя, строго говоря, на Бэй-стрит отсутствовала система бронирования. Как будто он решил своим поступком... Напомнить остальным, где их место, а где его. Я думала, шансы 50 на 50, что утром он об этом разговоре даже не вспомнит или пожалеет о приглашении и сделает вид, что его не было. Но если я чему-то и научилась от Ломанов, то по крайней мере одному. В счет идут даже те обещания, которые были даны в неясном уме. «Беспечное да, и ты связан им». Снаружи в темноте слышался ровный стук дождевых капель, стекающих в водосточные желоба. Я втянула голову в плечи, готовясь вымокнуть, но вдруг в луче фонарика увидела причину, которая привела меня сюда с самого начала. Мусорный баг, задвинутый в нишу возле входной двери, опрокинулся, открывая взгляду его содержимое. Высокая белая решетчатая калитка, за которой он находился, теперь была открыта и хлопала на ветру. Замерев, я провела лучом фонарика вдоль деревьев по стене гаража. Снова налетел ветер с дождем, и калитка еще раз скрипнула и ударилась о боковую стену дома. Стало быть, ветер. Запру ее утром. Небо разверзлось. Грянула гроза.